Глава вторая. «Красноречие под открытым небом». Однажды вечером, в холодную и ветреную погоду, когда, казалось, никому не могла прийти охота задерживаться на улице, какой-то человек, проходивший по Тарензафилду, остановился вдруг у стен Теткастерской гостиницы. Был конец зимы 1704-1705 года. Человек этот, судя по одежде, матрос, был хорош собой и высок ростом качества, которые требуются от придворных, но не возбраняются и простолюдинам. Для чего он остановился? Он остановился, чтобы послушать. Что же он слушал? Голос, который раздавался по ту сторону стены, очевидно, со двора. Голос этот был старческим, но звучал так громко, что его слышно было на улице. И в то же время во дворе, откуда раздавался этот голос, слышался гул толпы. Голос говорил «Вот и я, жители и жительницы Лондона, от всего сердца поздравляю вас с тем, что вы англичане, вы великий народ, скажу точнее, вы великое простонародье, вы деретесь на кулачках еще лучше, чем на шпагах, у вас превосходный аппетит, вы нация, которая поедает другие народы, великолепное занятие, эта способность пожирать других ставит Англию на совершенно особое место в своей политике и философии» в своем искусстве прибрать к рукам колонии и целой народности, в ремеслах и промышленности, в своем умении причинять другим зло, приносящее вам выгоду, вы ни с кем не сравнимы, вы изумительны. И недалек уже тот день, когда земной шар будет разделен на две части, на одной будет надпись «Владение людей», на другой «Владение англичан». Утверждаю это к вящей вашей славе «Я не имеющий отношений ни к тем, ни к другим, ибо я не англичанин и не человек. Я имею честь быть медведем. Кроме того, я еще и доктор. Одно не мешает другому. Джентльмены, я поучаю. Чему, спросите вы? Двум разным вещам. Тому, что я знаю, и тому, чего я не знаю. Я продаю снадобья и подаю мысли. Подходите же и слушайте». Вас призывает наука. Хорошенько навострите уши, если они малы, истины попадет в них немного. Если они велики, в них войдет немало глупости. Итак, внимание. Я учу науки, которая называется псевдодоксия эпидемика. У меня есть товарищ, который учит смеяться. Я же учу мыслить. Мы живем с ним в одном ящике, ибо смех также благороден. «Как благородно знание!» Когда Демокрита спрашивали «Как познаешь ты истину?» Он ответствовал «Я смеюсь». А если спросят меня «Почему ты смеешься?» Я отвечу на это «Потому что познал истину». «Впрочем, я вовсе не смеюсь. Я искореняю предрассудки. Я хочу прочистить ваши мозги. Они весьма засорены». Господь Бог охотно дозволяет, чтобы народ обманывался и был обманут. Отбросим ложную скромность. Я совершенно открыто заявляю, что верую в Бога даже тогда, когда он бывает неправ. Однако же, когда я вижу мусор, а предрассудки тот же мусор, я выметаю его. Откуда я знаю то, что я знаю, это уж мое дело. Каждый учится по-своему. Лактанций вопрошал бронзовую голову Вергилия, и она отвечала ему. «Сильвестр II беседовал с птицами. Что ж, птицы говорили по-человечьи? Или, может быть, папа щебетал по-птичьи? Это не выяснено. Умерший ребенок Равина Елеазара разговаривал со святым Августином. Говоря между нами, я сильно сомневаюсь в истинности всех этих событий, кроме последнего. Допустим что этот умерший ребенок действительно разговаривал, но под языком у него была золотая пластинка с начертаниями различных созвездий. Значит, тут плутовство. Все это вполне поддается объяснению. Как видите, я беспристрастен. Я отделяю правду от лжи. А вот вам другие заблуждения, которым вы, бедные невежественные люди, наверное, отдаете дань, и от которых я хочу освободить вас.